Он наставил агентов в кафе. Приказ был ясен: если он выглянет в окно или наоборот, не вернется в течение часа, агенты должны ворваться в дом и арестовать всех, кто попытается выйти. Главный инспектор удостоверился, что револьвер в исправности и легко вынимается из кармана. Затем он поднялся наверх. Убедившись, что окна большой комнаты выходят на улицу, он осмотрел остальные помещения. Пусто. Обернувшись, Он увидел на пороге старого рабочего в халате маляра. "Глупец, можешь больше не искать. Это я, Люпен. Сегодня утром я нанялся в маляры к подрядчику. Сейчас у нас обеденный перерыв, и я решил зайти. Но что скажешь, приятель? Как всё просчитанному гадана от и до?" Лавка я делец раскрутила, а? Как я раскрыл тебе тайну шарфа? Интуиция подсказал мне все, что было и что будет, от поимки преступника до твоего прихода сюда в поисках улики. Какое поистине чудесное озарение. Шарф у тебя? Да, половина. А где вторая? Вот она. Соединим концы. Совпадают. Но Я полагаю, что ты явился сюда не только за этим. Но, конечно, жаждешь увидеть кровавые следы. Взгляни-ка отпечатки пальцев и ладони отчетливо видны. Неопровержимая улика Окровавленной рукой убийца схватил шарф и затянул вокруг шеи жертвы. Это отпечаток левой ладони, как видно в моем предостережении, нет ничего сверхъестественного. Ну, хотя я и позволю тебе признавать мое интеллектуальное превосходство, мне не хочется, чтобы ты считал меня колдуном. Ну, вот, видишь, тут нет никакой ловушки, простая любезность, дружеская услуга. И еще, признаюсь, любопытство. Мне хотелось взглянуть на другую половину. То, что было у полиции. Какие искусницы женщины, занимающиеся рукоделием. Но ты ведь обратил внимание во время следствия, что Дженнис Саффир была большая мастерица, шила себе платье, делала шляпки. Ясно, что и шарф она изготовила сама. Он явно самодельный, я это сразу заметил. Любопытный от природы, я тщательнейшим образом осмотрел шелковый лоскут, который ты только что спрятал в карман. Внутри кисточки я обнаружил образок, который бедная девушка зашила туда как талисман. Трогательная деталь, не правда ли? маленький образок Богоматери-заступницы. Но я подумал, надо исследовать другую половину шарфа, ту, что полиция найдет на шее жертвы, ту, что наконец-то у меня в руках. У нее тоже должна быть кисточка на конце. А вдруг и там тайник и в нем что-то спрятано? Ты только посмотри, дружище, как ловко все сделано и как просто. Взяли моток шёлковых ниток, обвязали деревянное яйцо, оставив в середине пустоту, тенечок. Ну, крохотный, разумеется, но вполне достаточный для броска или чего-то другого, драгоценности, например. О. Сапфира в этот момент Он кончил распутывать шёлковые нити и извлёк великолепный голубой камень, удивительный по чистоте и огранке. Ну, что я тебе говорил, дружище? Скотина. Дай сюда сапфир. Глупи. Дай сюда или Или что, ты всерьез решил, что я за даром сбагрил тебе это дельце? Дай сюда. Ты что, впервые меня увидел? Ну и ну. Вот уже четыре недели я вожу тебя как собачку на поводке, и ты вздумал Да полно, дружумку. Сколько времени у вас был шарф, и никому в голову не пришло пощупать его хорошенько? Никому. Ганимар резко повернулся И схватился за дверную ручку. Ручка не поворачивалась. К чёрту. Даже это, даже это ты не предусмотрел. Ты стоишь мне запятнёю не допускаешь, что я могу ее заранее учуять. Ты покорно следуешь за мной в эту комнату, ничего не заподозрив, не вспомнив, что замки снабжены специальными устройствами. Ну, только честно, что ты на это скажешь? Что скажу? Руки вверх. Снова промах? Руки вверх, я тебе говорю. Снова промах, револьвер-то не стреляет. Что? Твоя служанка, старая Катрин, работает на меня. Она подмочила патроны сегодня утром, пока ты пил кофе с молоком. О, черт. Не правда ли, лучше оставить все как есть? Вспомни, дружище, что принесло тебе это приключение? Славу, уверенность в скором повышении, а в итоге обеспеченную старость. Ну, неужели тебе еще нужен сапфир, и голова бедного Люпена? Это было бы несправедливо. Не говоря о том, что бедняга Люпен спас тебе жизнь. Да, да, сударь. Кто предупредил тебя, что привая левша И так-то ты меня благодаришь. Не очень великодушно, Ганимар. Право ты меня огорчаешь. Продолжая болтать, Люпен оказался у двери. Инспектор понял, что враг сейчас ускользнет. Призрев осторожность, он попытался преградить ему дорогу, но сильнейший удар головой в живот отбросил его к противоположной стене. Тремя движениями Люпен отвел пружину, повернул ручку, открыл дверь и исчез, смеясь во все горло. Через 20 минут Гонемар присоединился своим людям. Тут Маляр вышел из дома, когда его товарищи с обеда возвращались. Передайте, говорит, это письмо вашему начальнику. К какому начальнику, спрашивают? Но он был уже далеко. Должно быть, это вам. Давайте предостеречь тебя, дружище, от излишней доверчивости. Если некто говорит тебе, что патроны в револьвере подмочены, то как бы сильно ты не верил ему, пусть он даже зовется Арсен Люпен, не позволяя себя дурачить. Выстрели сперва. И если этот некто отправится к працам, ты убедишься во-первых, что патроны сухие. А во-вторых, что старая Катрин честнейшая из служанок. В ожидании дня, когда я буду иметь счастье познакомиться с ней, прими любезный друг уверение в совершеннейшем почтении, от преданного тебе Арсена Люпена. вы слушали инсценированный рассказ французского писателя Мориса Леблана Красный шарф. В передаче были заняты артисты Всеволод Ларионов, Виктор Зазулин, Алексей Барзунов, Вячеслав Степанов Виктор Зубрев.